Глава 7. Никуда не едем. В субботу я просыпаюсь около шести утра от грохота мусоровоза с ощущением, что весь этот мусор грузят в мою черепную коробку. Всю ночь мне снился психоделический сон, в котором Артём в роли Стива Джобса презентовал свой стартап. А Карина выбегала к нему на сцену и просила расписаться на её большой груди. И инвалиды в зале почему-то вскакивали со своих кресел, в знак всеобщего ликования. Иду в ванную привести себя в порядок, по пути замечаю бутылку виски «Макалон» в подарочной коробке на тумбочке в коридоре. Это мама поставила, чтобы я не забыла взять с собой. К девяти утра я уже полностью собрана для поездки на дачу. Отутюженные волосы, легкий макияж, голубые джинсы скини, белая футболка с накинутой на нее красной фланелевой рубашкой в клетку, белые кеды и синяя бейсболка с логотипом наездника. Идеальный дачный аутфит. В синюю-холчевую сумку, тоже с логотипом наездника, я сложила свои вещи. Пижаму, белье, косметичку. У меня было много времени, чтобы собраться и подумать. Когда Артем подъезжает, я уже сижу на лавочке у подъезда. Впервые я не опоздала. Он оставляет машину прямо у подъезда, даже не глушит мотор, и выходит ко мне. «Пойдем?» Он подхватывает мою сумку с земли. «Послушай». Я встаю перед ним так, чтобы видеть его глаза. Я не смогу поехать. Что случилось, родители не отпускают. Ёрничает тон но я игнорирую его шутку. Я всё обдумала. Этот ход, который я сейчас собираюсь сделать, в покере называется «all-in». Рискнуть всем, что у тебя есть, чтобы выиграть всё, что есть у соперника. Я рискую своим шатким, но всё-таки статусом девушки — чтобы присвоить себе Артёма целиком, либо потерять навсегда. Я не пойму, какие у нас отношения, не пойму, как ты ко мне относишься. Мы встречаемся почти каждые выходные, вот уже почти два года, а твоя семья даже не знает обо мне. Ты сказал своей сестре, что я просто сокурсница. Швыряю все претензии разом. Он делает серьёзное лицо. Садись в машину, поговорим по дороге. Артём пытается взять меня за плечо, но я отдёргиваю его нервным порывистым движением. «Я не могу так. Мне нужны настоящие отношения, понимаешь? Такие отношения, где меня не прячут по чужим дачам и кальянам. Мне нужны отношения, которых хочется кричать со Станкинской телебашни и в которых я чувствую себя самой красивой девушкой в мире. Они вечно не дотягивающей до чьих-то стандартов». Усилием воли я смотрю ему прямо в глаза. «Послушай меня, всё в порядке. Садись в машину. Скоро начнутся пробки». И так я понимаю, это всё, что он может мне сейчас сказать. Хорошо, я сяду в машину, если ты скажешь мне, наконец, как ты ко мне относишься. Мы встречаемся уже два года, а я ни разу не слышала от тебя эти грёбаные три слова. Наступает пауза. Эта пауза длится миллиард лет. Мы стоим друг напротив друга, почти не моргая и со стороны мы, наверное, похожи на парочку идиотов, решивших повторить знаменитый перформанс Абрамович и Улая. И, наконец, Артём произносит. «Свобода, равенство, братство». «Вы банкрот». «Вот что я слышу, и тут же успеваю смахнуть подступающую слезу». «Значит, это всё?» Спрашиваю у него, но на самом деле у себя. «Если это то, чего ты хочешь, это то, чего ты хочешь. Я говорю то, что должна сказать, чтобы не растерять остатки гордости. И делаю два шага назад». Он ставит мою сумку на землю перед собой и медленно спиной вперёд двигается к машине, всё ещё глядя на меня. Так отходит от террористы когда боятся, что тот выстрелит в спину. Я вытираю еще одну скатившуюся слезу и смотрю на него в упор. Наконец, он садится в машину, и она плавно трогается. Артем все еще смотрит на меня через окно. Наверное, ждет, что я отдумаюсь и побегу за ним. Но я не двигаюсь. Сверкающая голубая машина вскоре совсем пропадает из виду. Окружающее пространство сжимается и становится похожим на мыльный пузырь. Исчезают дома и деревья, машины и редкие прохожие, выгуливающие собак. Остаюсь только я, и карточка вы банкрот. Мы с Артёмом не поедем в отпуск в итальянский городок Форте-Деи-Марми. Я не надену голубое платье в полоску и белую шляпу с полями. А он не наденет белое поло и голубые шорты для гольфа. И мы не будем прогуливаться вдоль пляжа, взявшись за руки, и посмеиваясь над туристами. Мы не пойдём ужинать в ресторан «Принчипы де Пьемонта», одетые в роскошные вечерние туалеты, и не будем пить просекко на пляже, подставляя лица мягким солнечным лучам. Ничего этого не будет. Никогда. Я простаю так ещё минут пятнадцать, а остальные два часа просижу на лавочке у подъезда. Родители ничего у меня не спросят, потому что и так всё поймут. Бутылка виски отправится в серван до Нового года, а я свою постель. И ещё две недели буду плакать каждый день, горюя по собственным не сбывшимся планам.